Глава 7. Последнее путешествие. Реквием и смерть. Положение Моцарта в Вене. Поездка в Берлин. Предложение Фридриха Вильгельма. Леопольд II. Опера «Милосердие Тита». Последняя поездка в Прагу. Начало болезни. Таинственный заказ реквиема. Граф фон Штуппах. Действие реквиема на Моцарта. Мрачные предчувствия. Болезнь и страдания. Ученик Зюсмейер. Назначение Моцарта капельмейстером при церкви Святого Стефана последний день его жизни, смерть, торжественная служба в Праге, похороны, краткий перечень его сочинений. Положение Моцарта в Вене продолжало быть тягостным. Венцы не умели достаточно его ценить, не понимали его музыки, которая рядом с итальянской казалась им слишком тяжеловесной, и поражала их слух непривычными сочетаниями и приемами. При дворе он тоже не нашел должной оценки благодаря проискам сольери и других музыкантов. Во всех торжественных придворных концертах, в которых участвовали лучшие силы, Моцарт отсутствовал. Его намеренно забывали, оставляли в стороне. Во время празднеств по случаю бракосочетания эрцгерцога Франца с принцессой Елизаветой была поставлена опера Сальери «Аксур», а Дон Жуан вследствие этого отложен чуть ли не на целый год. Моцарту, как придворному композитору, только поручали писать танцы для придворных баллов. Между тем, жена его продолжала часто хворать. Ее болезнь требовала тщательного ухода, долгого пребывания на водах. Семья увеличивалась, а средства уменьшались и в будущем не предвиделось никакого улучшения положения. Моцарт падал духом, переставал работать, и в письмах его к друзьям прорываются восклицания «Какой я несчастный!». В надежде поправить свои средства, он предпринял небольшое артистическое путешествие. В Дрездене он играл при дворе Курфюрста и получил 100 дукатов. В Лейпциге дал концерт «Блестящий по успеху», но скудный по сбору, отчасти благодаря тому, что сам Моцарт направо и налево раздавал даровые билеты. Про этот концерт рассказывают, что на репетиции Моцарт взял слишком скорый темп. Музыканты отстали, он начал снова, еще скорее, и так четыре раза, пока музыканты не рассердились и не заиграли с должным огнем. Затем Моцарт объяснил друзьям, что сделал это нарочно, так как видел, что все эти почтенные музыканты уже в преклонных годах, и нужно было их раздосадовать для того, чтобы они сыграли с огнем и блеском. В Берлин он приехал как раз в день представления своей оперы «Констанция и Бельмонт» или «Похищение из Сираля», написанной в то время, когда он был женихом. Он пошел в театр и сел возле оркестра. Внимание зрителей невольно было привлечено этим маленьким незнакомцем, все время делавшим довольно громкие замечания об исполнении. Когда же вторые скрипки вместо «Д» взяли «Дис», то этот странный человек закричал на весь театр. «Черт возьми, берите «Д»!» Только тогда его узнали. В театре произошел переполох, и Примадонна, госпожа Баранус, отказалась петь перед великим маэстро. Он должен был пойти на сцену, успокоить ее и обещать, что сам разучит с нею партию. Моцарт был представлен Фридриху Вильгельму II, который не только принял его любезно, но предложил остаться в Берлине в качестве придворного капельмейстера с окладом в 3000 толеров. Как уже сказано, Моцарт отказался от этого выгодного места из чувства деликатности по отношению к императору Иосифу. В знак признательности – Моцарт написал и посвятил Фридриху Вильгельму квартет Де Дур. Путешествие не увеличило средств Моцарта. То немногое, что ему удалось получить, он частью оставил в дороге, частью раздал друзьям, поэтому, собираясь в обратный путь, он советовал жене радоваться его возвращению больше, чем деньгам. Моцарт предпринимал еще путешествие в Мюнхен и Мангейм, но оно, как и первое, не дало ему материальных выгод. Вскоре после того умер император Иосиф, и ему наследовал сын его Леопольд II. После смерти Иосифа в составе придворной капеллы произошли некоторые перемены, но они ничем не отразились на печальном положении Моцарта, он по-прежнему оставался в стороне, забытый теми, кто больше всего должен был бы ценить его гений. Только друзья его, пражцы, верные своей симпатии, поручили Моцарту написать оперу, В честь коронования Леопольда II королем богемским. Для текста были взяты слова Метастазио, знаменитого в свое время либретиста, и опера называлась «Милосердие Тита». Моцарт в то время уже работал над волшебной флейтой, но не мог отказаться от такого лесного заказа и исполнил его с необычайной быстротой, свидетельствовавший о высокой степени напряженности и возбуждения, в которой он находился вследствие своего тяжелого положения. В восемнадцать дней вся опера была не только окончена, но уже разучена. Однако на этот раз пражцы, отвлеченные мыслями о празднествах, отнеслись менее тепло к своему любимцу. Нужда, заботы, неудовлетворенность положением начали пагубно отражаться на настроении и здоровье Моцарта. И в Прагу он поехал уже полубольной. В театре он чувствовал себя дурно, постоянно принимал лекарства. Холодный прием подействовал на него тем более угнетающе, что именно от Праги он ждал сочувствия и поддержки. Прощаясь с друзьями, он не мог удержаться от слез, как будто чувствовал, что это прощание последнее. По возвращении в Вену он снова принялся за волшебную флейту. Часто во время работы ему делалось дурно, он лежал в продолжительных обмороках, но оправившись, принимался за сочинение с удвоенным рвением. И трудно себе представить, сколько мог создать этот больной и расстроенный человек в последний и самый тяжелый год своей жизни, как будто спешил дать искусству сразу все то, что могла бы отнять у него преждевременная смерть. В то время, как Моцарт был всецело погружен в волшебную флейту, к нему пришел какой-то странный незнакомец. Высокий, худой, в сером плаще с серьезным лицом, и передал ему анонимное письмо, автор которого в самых лестных выражениях просит его написать реквием. Моцарт принял заказ, назначив за него 50 дукатов. Незнакомец снова явился, выплатил все деньги сполна вперед, обещав по окончании заказа увеличить вознаграждение за то, что автор был скромен в своих требованиях. При этом он заявил, чтобы Моцарт никогда не пытался узнать имя заказчика, ибо это ему не удастся. Эта таинственность и странная внешность незнакомца произвели удручающее впечатление на расстроенное воображение Моцарта. Он принял его за существо сверхъестественное, и с тех пор его не покидала мысль о скорой смерти. Он принялся за сочинение реквиема со всей страстностью измученной души, приготовляющей себя к смерти, так как был уверен, что пишет этот реквием для себя. Эта таинственная история, так печально подействовавшая на Моцарта и долгое время смущавшая всех своей загадочностью, теперь разъясняется совершенно просто. Возле Вены в своем имении жил граф Франц Вальзек фон Штупах, Он любил музыку, сам играл на виолончели, хотя плохо, и устраивал у себя музыкальные собрания. Граф страстно желал прослыть за композитора, но роковая прихоть судьбы лишила его таланта. Тем не менее, чтобы исполнить заветную свою мечту, он заказывал разным композиторам квартеты и другие сочинения, и затем, тщательно переписав, выдавал их за свои. В его столе нашли написанную его рукой симфонию, в которой узнали творения Моцарта у графа умерла жена. Он хотел почтить память покойной торжественным реквиемом, который заказал Моцарту при посредстве своего управляющего Лейтгеба, той самой таинственной личности, что вручила Моцарту письмо. Таинственность заказа ему была необходима для того, чтобы иметь возможность выдать реквием за свое сочинение, что ему вполне и удалось. Сначала в доме его хорошего знакомого – А затем, во время торжественной службы по покойной, в монастыре местечка Нейштад, недалеко от имения графа, реквием был исполнен как произведение графа, как гениальная дань его скорби по жене. Между тем, Моцарт под влиянием мысли о роковом для него значении реквиема все слабел и слабел. Недомогание, впервые обнаружившееся в Праге, все усиливалось. Веселый и беспечный Моцарт стал мрачным, Его преследовала мысль, что его отравили. Тем не менее, он продолжал работать даже ночью. Жена, с постепенно возрастающим ужасом следившая за развитием непонятного ей недуга, всячески старалась развлечь Моцарта, собирала вокруг него друзей, возила его за город, надеясь на благотворное влияние природы. И вот однажды, во время прогулки, он решился сообщить ей то, что таким гнетом лежало на его душе. Со слезами на глазах он ей сказал, «Я знаю, что пишу реквием для себя. Я чувствую себя слишком плохо и долго не протяну. Наверное, мне дали яд. Я не могу отделаться от этой мысли». Испуганная Констанция прибегла к энергической мере. Она немедленно отняла у него партитуру и тем самым принудила его отдохнуть. Во время этого насильственного отдыха Моцарт написал кантату для масонской ложи, членом которой он состоял. Блестящий успех кантаты, исполненной под личным управлением автора, благотворно отразился на угнетенном состоянии его духа. Он объявил жене, что чувствует себя лучше, что отравление – не более чем плод его расстроенного воображения, и просил вернуть ему ноты. Успокоенная жена, поверив его словам, исполнила его желание. Но только что он принялся за реквием, как впал в прежнее уныние, заговорил снова об отравлении, и, наконец, слег в постель. Руки и ноги у него распухли, и он не мог сделать почти ни одного движения. После явилась внезапная рвота. Две недели пролежал он больной, с необыкновенным терпением и кротостью перенося свои страдания. Ни единой жалобы не вырвалось у него. Напротив того, он старался быть приветливым, веселым и с неудовольствием позволил перенести в другую комнату свою любимую канарейку, пение которой ему мешало. Часто вечером он переносился мысленно в театр и, глядя на часы, говорил «Вот теперь поет царица ночи». За день до смерти он сказал жене «А я бы хотел еще раз послушать ее» и стал напевать чуть слышным голосом Арию Папагену. Реквием продолжал его занимать. Накануне смерти он попросил друзей своих спеть с ним реквием и сам пел партию «Альта» но при первых же нотах заплакал от мысли, что реквием не будет окончен. «Разве я не говорил, что пишу его для себя?» В самый день смерти он подозвал к себе своего друга и ученика Зюсмейера. Долго беседовал с ним, объясняя ему свои планы насчет окончания реквиема. На долю этого счастливого ученика выпала великая честь докончить бессмертное произведение гениального учителя. Незадолго до смерти Моцарту принесли заявление о назначении ему тысячи флоринов ежегодно по подписке от венгерского дворянства. Другое заявление из Амстердама о назначении ему еще большей суммы за несколько музыкальных произведений в год. Мало того, ему принесли назначение его капельмейстером в церковь святого Стефана. Эта должность давала помимо большого содержания и большие доходы. Теперь, когда было поздно, когда нужда и неудачи завершили свое роковое дело, перед Моцартом открывалась обеспеченная блестящая будущность, которой он не мог воспользоваться. Он просил передать назначение при церкви святого Стефана Альбрехтебергеру, впоследствии учителю Бетховена, говоря, что ему перед Богом и людьми принадлежит это место. Моцарта ежедневно навещала сестра жены, София Гайбль. И когда однажды она вошла к нему, он встретил ее словами. «Слава Богу, что вы пришли. Эту ночь останетесь здесь. Вы должны видеть, как я умру». Софья Гайбль старалась успокоить и разуверить его, но он отвечал ей. «Я чувствую запах смерти на языке. И кто же поддержит мою милую Констанцию, если вы уйдете?» Вечером послали за врачом которого после долгих поисков нашли в театре и на силу уговорили прийти к больному до конца представления. Врач объявил Моцарта безнадежным и велел приложить к его пылающей голове холодный компресс, который так потряс умирающего, что он впал в бессознательное состояние и не приходил больше в себя. В бреду он все говорил о реквиеме, надувал губы, воображая, вероятно, что играет на трубе. Около полуночи Он приподнялся на постели, глаза его открылись, затем он повернулся к стене и как будто задремал. Он скончался в час ночи 5 декабря 1791 года. Его тело выставили в рабочем кабинете, и на другой день толпы народа приходили поклониться праху великого музыканта. После смерти его вдова осталась без всяких средств к существованию с двумя малолетними сыновьями. Денег в доме оказалось всего 36 рублей. Имущество оценили в 250 рублей. Долгу в аптеку числилось 150 рублей, а в общей сложности их долги равнялись 1800 рублям. Пенсии Констанции отказали, но посоветовали ей устроить концерт, на который император пожертвовал настолько большую сумму, что ее хватило на уплату долгов. Печальная весть о кончине Моцарта быстро разнеслась повсюду. В Праге, в церкви святого Николая, состоялась торжественная служба, на которой присутствовало несколько тысяч человек. Всю церковь убрали трауром. Посреди нее возвышался катафалк, залитый огнями и окруженный учениками гимназий. Более 120 музыкантов исполняли реквием рестлера. Так пражцы почтили память своего любимца. В Вене же происходило совершенно обратное. Хлопоты о похоронах взял на себя друг Моцарта, Ван Свитен. Но странно, что ни ему, никому из друзей Моцарта не пришла мысль взять на себя расходы по похоронам и обставить их прилично. Теперь же при скудных средствах Констанции похороны были назначены самые бедные, третьего разряда. Примечание. За границей похоронами заведует церковь, Кирченгемайнде. Похороны разделяют на несколько разрядов с соответственной таксой. В Вене третий разряд предназначался для беднейших жителей. Что стоило 5 рублей. За похоронную колесницу заплатили 2 рубля. Отпевание тела Моцарта происходило 6 декабря в 3 часа дня в часовне при церкви святого Стефана. Погода была дурная, шел снег и дождь. И немногие друзья... Ван Свитен, Дейнер, Зюсмейер и другие, шедшие за гробом под зонтиками, разбрелись домой. Убитая горем Констанция чуть не заболела, и ее отправили на некоторое время к знакомым. Таким образом, никто не проводил праха Моцарта на кладбище, и никто не присутствовал при его погребении. Мало того, за недостатком средств не могли купить отдельного места для могилы, и тело Моцарта опущено было в общую яму – куда зарывались 10-15 гробов сразу, и которая возобновлялась каждые 10 дней. Над ним даже не позаботились поставить крест, так как жена его предполагала, что крест будет поставлен от церкви. И когда Констанция, оправившись от потрясения, поспешила на кладбище, то она нашла там нового сторожа, не сумевшего показать ей место, где похоронен ее муж хотя впоследствии и воздвигли памятник там, где по догадкам предполагалась могила Моцарта, но до сих пор наверняка неизвестно место его последнего упокоения. Вся жизнь этого великого музыканта, и особенно его смерть, дают яркую характеристику отношения людей к своим гениальным современникам. Отказывая им в должной оценке и уважении при жизни, современники сами себе воздвигают вечный памятник без славия. Гении же, подобные Моцарту, не имеют надобности в том, чтобы люди напоминали о них ничтожными сооружениями из камня и металла. Они сами себе воздвигают нерукотворные вечные памятники, и человечество не могло бы соорудить им более драгоценного, даже если бы вылило его из чистого золота. По желанию многих коронованных особ и некоторых из богатых почитателей имени Моцарта, фирмою Брейдкоп и Гертель – В Лейпциге начато было собрание всех сочинений, когда-либо им писанных, на что потребовалось более семи лет. Теперь это большое предприятие окончено, и вот краткое извлечение из каталога, в котором одно перечисление названий занимает 16 страниц. Музыка для пения. 15 мес, 7 летаний и вечерин, 31 маленькая духовная пьеса с оркестром, 3 кантаты, две оратории, 21 опера, 47 арий, дуэтов, торцетов и квартетов с оркестром, 40 различных романсов с фортепиано, 20 канонов. Пьесы для оркестра. 41 симфония, 52 разные пьесы для оркестра, 24 сборника танцев, 20 концертов для различных инструментов с оркестром. Музыка камерная. 9 квинтетов, 30 квартетов, 4 дуэта и трио. Для фортепиано. 28 концертов, 11 квартетов, квинтетов и трио. 45 сонат для фортепиано и скрипки. 8 сонат в 4 руки. 21 соната и фантазия для фортепиано. 15 вариаций для фортепиано. 15 сонат для органа с другими инструментами, 53 неоконченные большие вещи, в том числе реквием. Всего 580. Вот тот незыблемый грандиозный храм, который воздвиг над своей могилой гениальный строитель. К нему не зарастет народная тропа, до тех пор, пока на земле не замрет последний звук музыки. В заключение считаю не лишним сообщить некоторые сведения о ближайших родных Моцарта. Отец его окончил свою полезную деятельную жизнь 67 лет. Он и в старости обладал хорошим здоровьем и лишь за месяц до кончины чувствовал недомогание, от которого, впрочем, оправился. Смерть постигла его неожиданно 28 мая 1787 года, всего за несколько лет до преждевременной кончины его гениального сына. Сестра Моцарта, Нанерль, подруга его младенческих лет и товарищ первых триумфов, всю жизнь провела в Зальцбурге, занимаясь преподаванием музыки, и уже не молодой, в 1784 году вышла замуж за Бертольда Зоненбурга. Вдова Моцарта еще долгие годы терпела нужду, но в 1809 году вышла вторично замуж за старого и преданного друга их дома, Ниссена который обеспечил ее, установил двоих детей Моцарта, дал им образование и вместе с женой, собрав богатый биографический материал, заключавшийся в семейной переписке Моцартов, написал первую биографию своего покойного гениального друга. Старший сын Моцарта, Карл, почти всю жизнь прожил в Италии и даже плохо говорил по-немецки. Он был мелким чиновником государственного контроля. Обращение его отличалось необыкновенной простотой и скромностью. Младший сын, родившийся всего за полгода до смерти отца, посвятил себя музыке. Но хотя он и назывался Вольфган Камадей, однако с именем его отца на него не перешел его гений. Старший сын не был женат. Младший тоже умер бездетным. И с ними прекратился род Моцартов.